«Сказал парню, он несет чушь, но что поделаешь?» Жестом Альфред подчеркнул очевидность и неизбежность случившегося. Думал, его переведут в Литл-Рок. «Ах ты ж! Я сказал! Нужно соблюдать старшинство!» «Нет, это все чушь. Велел ему убираться к черту!» Он виновато глянул на Дениса и пожал плечами. «Что было делать?» Денис и прежде чувствовал себя невидимкой, но не до такой степени. — Не совсем понимаю, о чем ты. — Ну? Он неопределенно махнул рукой. — Объяснить нелегко. Он сказал заглянуть под верстак, только и всего. Заглянуть под верстак, если я не верю. — Под какой верстак? — Чушь все это, — повторил Альфред. — Для всех лучше, если я пойду и выйду на пенсию. Этого-то он не предусмотрел. — Речь идет о железной дороге? — Тебе не следует беспокоиться, — замотал головой Альфред. — Я всегда старался оградить тебя от всего этого. Живи своей жизнью, веселись. Но будь осторожна. Скажи матери, пусть придет сюда и принесет тряпку. Он вытолкнул себя из постели, проковылял к ванной, захлопнул за собой дверь. Денис, лишь бы руки чем-нибудь занять, сдернула с постели белье, свернула комом вместе с мокрой отцовской пижамой, понесла вниз. — Как у вас там? — бодро окликнула инет из-за столика. Она надписывала рождественские открытки. — Он обмочился, — ответил Денис. — О, Господи! Он не отличает правую ногу от левой. Лицо матери омрачилось. Я думала, хоть тебя он послушает. Мама, он не отличает правую ногу от левой. Эти лекарства иногда... Да, да. Денис чуть ли не орала. Лекарства! Она добилась своего. Мать замолчала. Денис прошла в прачечную, разобрала и замочила белье. «Откуда не возьмись явился Гарри. Рот до ушей, в руках большая модель паровоза. Нашел-таки!» тки. похвастался он. «Что нашел?» Гарри явно обиделся на такое невнимание к тому, что так его занимало. «Ну как же? Половина деталей от его детской модели железной дороги. Очень важная половина!» Паровозы и трансформатор много лет назад куда-то запропастились и считались безнадежно утерянными. Я только что разобрал кладовку, сказал он. И знаешь где? Я это обнаружил. Где? Угадай. На дне картонки с веревками, сказала она. Откуда ты знаешь? Гарри широко раскрыл глаза. Я годами его искал. Спросил бы у меня. В большой коробке с веревками лежит коробка поменьше с деталями от железной дороги. Ну ладно. Гарри передернул плечами, переключаясь с сестры на себя, любимого. По крайней мере, я получил удовольствие от того, что сам нашел паровоз. Хотя жаль, что ты мне раньше не сказала. Жаль, что ты не спросил. «Знаешь, я здорово увлекся всем, что связано с железной дорогой. Удаётся купить прям-таки замечательные вещи. Прекрасно, рада за тебя!» Гарри полюбовался зажатым в кулаке паровозиком. «Я уж и не надеялся увидеть его снова». Он, наконец, ушел, и Денис осталась в подвале одна. Прошла с фонариком в лабораторию Альфреда, опустилась на корточки посреди банок из-под кофе и заглянула под верстак. На нижней стороне верстака карандашом было неаккуратно нарисовано сердечко. ДА плюс ДЛ. Денис осела на пятки, упираясь коленями в холодный каменный пол. Литл Рок. Старшинство. Проще будет уйти. Машинально она сняла Крышку с банки из-под кофе. Банка до краев была наполнена ярко-оранжевой, забродившей мочой. «О, Боже!» — сказала она, обращаясь к ружью. Когда Денис опрометью бежала к себе в комнату за пальто и перчатками, больше всего она жалела мать. Ведь как бы горько, как бы многословно и нет не жаловалась, дочь и представить себе не могла, каким кошмаром обернулась жизнь родителей в сен джуди Как ей теперь дышать воздухом, не говоря уж о том, чтобы смеяться, спать, есть волю, если она не в состоянии понять, как худо приходится близким? И нет, снова раздвинул занавески в столовой, высматривая чипа. — Пойду прогуляюсь! — крикнула Денис и захлопнула за собой дверь. Лужайку покрывал двухдюймовый слой снега. На западе тучи разошлись, передний край надвинувшегося выхолодного фронта был густо лиловым, как тени для век, ярко-голубым, как яйца малиновки. Денис шла по утоптанному снегу посредине сумеречных улочек и курила, пока никотин не приглушил боль. Тогда прояснились мысли. Значит, после того, как братья Рот купили Midland пасифик и начали сокращение штатов, Дон-Армор — не добился перевода в «Литл Рок» и пошел жаловаться к Альфреду. То ли угрожал рассказать всем о победе над Денис, то ли предъявил права в качестве псевдозятя. Так или иначе, Альфред послал его к черту. А потом пришел домой и заглянул под верстак. Скорее всего, между отцом и Доном Армором разыгралась неприятная сцена — О подробностях не хотелось даже думать. Как Дону Армору было противно ползти на брюхе к начальнику, начальника своего начальника, и молить его или шантажировать, чтобы добиться перевода в Литлрок. Рок. Как остро Альфред ощущал предательство дочери, которую все хвалили за работоспособность. Как вся гнетущая сцена сделалась окончательно невыносимой, когда разговор пошел о внедрении члена Дона Армора в преступное и бесчувственное Лона Денис. С ужасом она представляла себе, как отец опускается на колени возле своего верстака и обнаруживает выведенное карандашом сердце. С ужасом представляла себе, как грязное разоблачение Дона Армора оскверняют пуританский слух Альфреда, как оскорбительно для человека, верующего в дисциплину и укромность личной жизни, знать, что Дон Армор ходил и блудил в его доме, сколько хотел. — Я всегда старался оградить тебя от этого. — Да, конечно. Отец уволился с железной дороги. Оградил Денис. Ни словом не обмолвился. Ничем не показал что она упала в его глазах. Пятнадцать лет она выдавала себя за идеальную дочь, заботливую, ответственную, а он-то ничего подобного не ждал от нее и не требовал.